Глава одиннадцатая. Или разговор с Ашрусом. Из спальни я вывела Ашруса буквально за руку. Паршивец, устроивший мне шокотерапию, сопротивлялся и говорил, что обсудить все увиденное мы можем и в комнате директора. Вот только я была против. Как будто мало того, что мы влезли в чужие воспоминания. Мне тут еще жить и работать бок о бок с мэтром и как-то смотреть ему в глаза. Не буду же я ходить по академии и тонко ему намекать. Я знаю, что ты делал прошлым летом. Получится какой-то откровенно паршивый ремейк не очень хорошего фильма, как по мне. А если вспомнить, что тот и вовсе ужастик, не хочу я в этом участвовать. В кабинете я буквально упала в одно из кресел. Сил не было ни то что шевелиться, Даже думать нормально не получалось. Ашрус осмотрел композицию «Алиса в шоке» и, тяжело вздохнув, налил мне стакан воды. «Ну что скажешь?» – спросил он, присаживаясь на подлокотник соседнего кресла. «А что я должна сказать? Ну, как тебе сон? Впечатляет, да?» «Сейчас, в ярком свете кристаллов». Когда я уже могу спокойно смотреть на Ашруса, без лишних эмоций и желания прибить его, стало понятно, что передо мной молодой парень, примерно мой ровесник, если оценивать внешность, а по поведению так и вовсе юнец несерьезный. То, что я увидела там, махнула рукой в сторону спальни директора, было не увеселительной прогулкой. Ты понимаешь что сильные, отважные люди погибли. Извини, но обсуждать эту трагедию так, будто посмотрела крутой блокбастер, я не в состоянии. Маги не люди. Если ты назовешь директора человеком, он может и оскорбиться. Думаю, он сейчас не оскорбится, даже если я его назову раненым Слахом. Мэттер Тернер из сна мог бы, а вот тот мужчина которого постоянно терзают кошмары. Нет, ему сейчас не до этого. Ты можешь объяснить, что именно там произошло? Чтобы объяснить, нужно знать. А я, увы, понятия не имею, ни почему боевой отряд оказался на той дороге, ни с чего слахи напали на них, да еще и в таком количестве. — Хорошо, тогда расскажи, что стало с директором. — Тоже не знаю. Ашрус развел руками. «Так, не знай -ка из солнечного города, а что ты вообще знаешь?» Желание огреть этого балбеса снова поднялось во мне. «Ну как можно быть таким безответственным?» «На самом деле почти ничего. Я, ну, скажем так, гулял. Услышал, как пацан местный проводит ритуал и просит о помощи. Ну и вот, что вот, давай-ка более конкретно». «Ну, я заглянул сюда», — закатил глаза всем своим видом, показывая, как ему не нравится отвечать на вопросы. А тут мальчишка такой рыжий ползал и странные фигуры на полу своей спальни рисовал. Я сначала посмеялся, а потом мне стало интересно, что же ему так не имется-то помощницу директора найти. Зашел в спальню Тернера, полистал пару документов на столе и решил, что помощь не помешает. Начал искать, кто бы подошел на роль помощницы, и нашел. «Меня? Ага! Здорово, правда? А ты так быстро согласилась, даже уговаривать не пришлось!» «Я согласилась! Я!» Медленно встала из кресла и сделала шаг в сторону Ашруса. «Алис, ты чего?» Явно почувствовав неладное, он поднялся со своего места и попятился от меня. Ты же сама говорила, что не хочешь жить с родителями, и тебе нужна работа. Даже собиралась сюда на собеседование. Я шутила. А, да? Ну, прости, я не понял. Так обрадовался, что ты согласна, и не хотел, чтобы передумала. Ты спихнул меня на лестницу метро, и теперь я здесь, да? Ну, здорово же все получилось. Я тебя прибью. Вот просто возьму и прибью. У меня нет денег, нет вещей, даже элементарной зубной щетки нет. Родители там с ума сходят и уже всех на уши поставили. А тебе все здорово? В голове у меня мелькали кадры, как я беру тяжелую книгу или настольный кристалл или еще какую-то вещь и как следует бью ей Ашруса. Но на самом деле я даже как следует разозлиться не могла а ругалась скорее потому, что так надо. Это как с осознанием существования другого мира. Не планеты даже, целого мира. Я все ждала, что меня накроет истерика или нездоровое любопытство, интересовалась местными правилами, жизнью, но самих эмоций не было. Слишком рациональное мышление, чересчур хладнокровные реакции. Вот и сейчас – Стоило мне только немного отвлечься от мысли о злости, как желание отомстить пропало. Почему я не могу нормально разозлиться? Махнув рукой на парня, пошла за стол. Почему-то именно тут я чувствовала себя на своем месте. О, так это я тебе укрепил психику. Чтобы не было ненужных истерик и чрезмерной эмоциональности, разве так не лучше? Да я бы не сказала. Сделай одолжение. «Верни, как было. Хотелось бы реально оценивать свое состояние». Ашрус тихо что-то проворчал себе под нос и подошел ко мне. Долго вглядывался в глаза, беззвучно шевелил губами, тяжко вздыхал и даже цокал языком. «Ладно, уберу. Все равно нужного эффекта это не дает. Но только если ты подпишешь договор о найме. Иначе смысла оставлять тебя здесь нет». «Как это нет? То есть это что же получается? Ты хочешь сказать, что если я не подпишу договор, то ты вернешь меня домой?» «Да». Мысли, испуганные стайкой птиц, заметались в моей голове. «У меня есть шанс вернуться домой. К родителям, подругам, обычной жизни. Забыть про мир сгвин, про магов и их непонятное волшебство. Слахов, Вирши, Мурура художника, который умеет рисовать счастье, истеричного Котва, а также про малышку Адару, Энни, Родерика и Лема, Мэтра Тернера, Академию со всеми ее тайнами и загадками. Давай сюда свой договор. Видеть довольную улыбку Ашруса мне не хотелось, но и бросить все вот так, даже не попытавшись помочь, я уже не могла. На стол передо мной лег свиток, и я погрузилась в чтение. Изучив, в общем-то, короткий договор несколько раз, поняла несколько важных вещей. Первое. Составлял его дилетант. Второе. Слишком мало конкретики. Ну и третье. Оплата моего труда указана в естах, и я понятия не имею, сколько это может быть в переводе на знакомые мне рубли. Ну что скажешь? Ашрус со скучающим видом стоял рядом со шкафом, изучая корешки книг. Скажу, что мне нужны пояснения. м задумчиво протянул парень, листая один из томов. По каким пунктам? По всем. Я с довольной улыбкой наблюдала, как Ашрус захлопнул книгу и, подтащив кресло к столу, сел напротив меня. Это будет длинная ночь, да? Я согласно кивнула, и он уронил голову на руки, спрятав лицо в ладонях. Начинай давай, чудище! Хорошо. Вопрос первый. Почему ты говоришь, как тинейджер с земли? Да я часто у вас бываю. Интересный мирок. А какое это имеет отношение к договору? Это имеет отношение к моему любопытству. А теперь насчет договора. Пункт первый. Договор считается исполненным по истечении срока или же если Алиса Владимировна Добрая сможет наладить работу забытой Академии раньше срока, прописанного в настоящем договоре. Дальше мы пошагово обсуждали каждый пункт, внося изменения и дополнения, споря до хрипоты и поочередно стуча кулаками по столу. В итоге я получила следующее. Договор заключается на год. Моя работа считается выполненной либо по истечении срока договора, или же в тот момент, когда работа в Академии будет налажена так, что дети начнут получать образование, а Академия – должное обеспечение. Смотря что наступит раньше. Этот договор не исключает возможности заключения трудового договора с директором, Тернером, если тот решит меня официально принять на работу по местным правилам. При необходимости я могу связаться с Ашрусом. Для этого он предоставляет мне средства связи. Использовать его я могу не более четырех раз. По истечении оговоренного срока меня возвращают домой в тот день, когда я перенеслась в Ирисгвин. Оплата составляет 1000 ест с авансом в сотню ест на текущие расходы. Если директор Тернер решит выгнать меня из Академии, договор теряет свою силу и считается расторгнутым. В силу вступает пункт 4. Оплата производится только за тот срок, что я прожила в этом мире. В договор возможно внести изменения и дополнения и согласия обеих сторон. Я не имею права кому-либо рассказывать об этом договоре и Ашрусе. Ашрус не несет ответственность за мою жизнь и здоровье. Но если я вызываю его, он в зависимости от ситуации или расторгает договор, или спасает меня». «Ну, как-то так». Я откинулась на спинку кресла и довольно потянулась. «Не могу сказать, что эта сделка меня полностью устраивала». Но вот так, на скорую руку, посреди ночи, после просмотра сна директора, это был максимум, на который я способна. Ашрос, в свою очередь, довольным не выглядел. Он сидел в кресле, уперев локоть в подлокотник, положив щеку на ладонь и прищурившись, рассматривал меня. Знаешь, Алис, я начинаю сомневаться в правильности своего выбора. Почему? Я искренне удивилась. Думаешь, не справлюсь со своими обязанностями? Да нет, наоборот, думаю, что в твоем лице эта академия получила гораздо больше того, в чем нуждалась. А знаешь что? Я очень нуждаюсь в своих вещах, друзьях и родителях. Но я тут и почти не жалуюсь. Вот и тебе не стоит. Конечно, не жалуешься. Ты стрясла с меня целых сто золотых. «На... как там было?» Парень сделал вид, что усиленно вспоминает мои слова. А потом, подняв указательный палец вверх, процитировал. «На мелкие расходы?» «На мелкие? Серьезно?» «Конечно! Мне необходим гардероб, средства личной гигиены», начала загибать я пальчики. «Посещение салона красоты с дурацкой медузы на вывеске, в конце концов». В действительности все это чушь. Нет, мне, конечно, нужны и одежда, и какие-то женские мелочи. Но на самом деле деньги нужны для детей. Родерику нужен формикарий, выполненный по нашим эскизам. На кухню необходимы продукты. Муруру Леама – чертовы золотые колокольчики. Да черт возьми, всем им необходимы педагоги или хотя бы книги. Если, зарабатывая в день по 3-4 исты в общей сложности, студенты смогли жить в академии и сносно питаться, то моих ста ест при правильном расчете хватит надолго. Ну и потом, я же не собираюсь содержать академию весь год. В первую очередь, действительно, хочу исправить положение дел. Детей было откровенно жаль. Да и мэтра Тернера тоже. «Алиса!» Задвинув мои большие планы на потом, вернулась в настоящее и вопросительно посмотрела на Ашруса. Что? Подписывай, давай договор, чудовище! И я уже пойду! Что значит пойдешь? А кто мне обещал вернуть эмоции на место? М? Зачем я с тобой только связался? Закатив глаза, поинтересовался парень почему-то у потолка. Увидев такую реакцию, придвинула к себе свиток и быстро поставила свою размашистую подпись. Закорючка Ашруса там была с самого начала. Как только я поставила точку и отняла кончик пера от бумаги, нижний уголок свитка неожиданно засветился ярким синим цветом, и у меня на глазах там начала появляться вязь символов, пока не сформировалась круглая печать, в центре которой был хорошо знакомый мне символ. Тот самый, что встречался как на портретах неизвестных мужчин, расположенных напротив лестницы, так и на дверях студенческих покоев. Как только свет исчез, Ашрус довольно хлопнул в ладоши. «Отлично! Сейчас все быстренько доделаем, и я наконец-то смогу уйти домой. Давай, садись поудобнее и закрой глаза». «Мне нужны пара минут и тишина». «Домой?» «Тишина, Алиса!» Пришлось послушаться и попытаться расслабиться. Ашрус встал со своего места и, обойдя стол, остановился у меня за спиной. «Глаза!» «Закрыла!» «Вот и хорошо! Постарайся не дергаться!» «Зачем вот он это сказал? Что он собирается делать?» Не успела я задать ни одного вопроса, как на мои плечи опустились сухие ладони, и от них вниз по плечам покатилась теплая волна. Она растекалась по спине, груди, животу и так до самых кончиков пальцев ног. Ласковое тепло, немного щекотное, заставило расслабиться, полностью доверившись молодому волшебнику за моей спиной и почему-то вызывала улыбку. Чувство, переполнявшее меня, было очень знакомым. Счастье! Сейчас я была очень счастлива. Не знаю, сколько времени прошло, пара ли минут или час, мне было хорошо, и выныривать из этого состояния совершенно не хотелось. В какой-то момент ладони заколола и глаза защипала. Не больно, но неприятно. Вот и все. Тихий голос Ашруса нарушил тишину в комнате. Не открывай глаза, пока не пройдет дискомфорт. На столе перед тобой оставил конверт. Отдашь его Тернеру, если он соберется тебя выгонять. Я услышала шелест бумаги, а следом и глухой стук, сопровождаемый тихим звоном монет. Твой аванс! На кисете намотан медальон, носи его. При необходимости сожми, я тебя услышу. Вроде все. Так что я пошел. Ашрус, пара вопросов. Опять? Всего два, честное слово. Давай, только быстро. Где ты живешь? Мне это и правда было интересно, но нормального ответа я не получила. Далеко отсюда, Лис. И я хочу домой. Ой, ладно, ладно, тогда скажи мне, какой курс валют? В смысле, ест к рублю, сколько я получу за свою работу? О, -о, -о а я-то думал, ты не спросишь. В его голосе слышалась усмешка: Одна еста это примерно 10 тысяч твоих рублей. Ну, плюс-минус, если я не путаю, то в ваших банках один золотой рубль стоит дороже. Такой знаешь, подарочный вариант, так что у тебя не такая уж и высокооплачиваемая должность. Но интересоваться этим нужно было раньше. Все, я ушел. То, что я в комнате осталась одна, почувствовала сразу. Но мне пришлось еще какое-то время сидеть с закрытыми глазами, дожидаясь, пока пройдут неприятные ощущения. Как только жжение утихло, я распахнула глаза и тихо окнула. Вот такого сюрприза я точно не ожидала.